Вот те стихи, о которых ты говоришь. И еще сказал, ты не сможешь увидеть лицо мое, потому что не может увидеть меня человек и остаться в живых. Правильно? Вот. А потом Господь укрывает моисей своей ладонью, пока не пройдет мимо и говорит, а тогда уберу я ладонь свою и увидишь ты меня сзади, но лицо мое не будет увидено тобою. И что? Спросил Волтасарь. И то что господь разрешил моией взглянуть на свой зад, поэтому если брать твой пример теперь ты нам должен зад господень рассказывай что там такое в комнате за железной дверью блистательно я умолк и стал разглядывать синеву своих ногтей, наслаждаясь риторической победой глупее я ничего и никогда не слыхал ответил алтасар минутная потеря самообладания сменилась учительским спокойствием и легким веселым изумлением «Если я скажу, что вам опасно знать про эту железную дверь сейчас, но заверив в свое учение, вы не только все узнаете, но и получите от такого знания великую силу. Когда я решу, что вы готовы, обещаю, я покажу вам то, что таится за этой дверью, но вы должны дать мне слово хорошо учиться и усваивать все уроки. Сможете?» «И ты запрещаешь нам задавать вопросы?» — уточнил Джошуа. О, нет, я лишь отказываю вам в некоторых ответах, пока время не пришло, верьте мне, уж чего-чего, а времени у меня предостаточно». Джош повернулся ко мне. «Я до сих пор не понял, чему я должен здесь научиться, но уверен, что пока не научился». Его взгляд умолял меня тему не развивать. Я решил, что действительно не стоит, а кроме того, снова отравиться мне совсем не улыбалось. «Сколько это займет?» — спросил я. «Наши уроки, то есть...» «У некоторых учеников на постижение природы ци уходит много лет, пока вы здесь, о вас позаботятся». «Лет? А можно нам подумать?» «Думайте, сколько влезет». Балтасар встал. «А теперь я должен удалиться. Девушкам нравится тереться обнаженными грудями, а мой череп — сразу после воскования. Он тогда глаже всего». Я сглотнул. Джоша ухмыльнулся и вперся взглядом в стол. Я часто задавался вопросом, не в тот именно миг, но большую часть времени. Умеет ли Джош отключать э, при надобности воображение? Ведь должен уметь, а? Иначе прямо не знаю, как он с соблазнами борется. Меня же, напротив, собственное воображение поработило настолько, что от картинок черепного массажа Валтасара удержу ему не было. Мы останемся, мы будем учиться. Мы выполним все, что потребуется. Джошу расхохотался, но все же смог вымолвить. «Да, мы останемся будем учиться, Волтасар, но сначала мне нужно съездить в Кабул и завершить там одно дело». «Разумеется, нужно», — ответил Волтасар. «Выехать можешь завтра. Одна из девчонок покажет тебе путь, а теперь я должен пожелать вам спокойной ночи». И Чародей, и величаво удалился, а Джош разразился неудержимым хихиканем. «Я же размышлял, как буду выглядеть с наголо выбритой головой». Утро в нашей комнаты зашла радость, переодетая караванщиком. Свободная туника, сапоги с мягкой кожей и панталоны. Волосы она убрала под тюрбан, а в руке держала длинный кнут для верховой езды. Извилистым проходом в недрах скалы она вывела нас наружу из какой-то отвесной стены. Потом по веревочной лесенке мы забрались на плато, где нас ждали подушечка и сью с тремя верблюдами, оседлными и готовыми к недолгому путешествию. На плата располагалась небольшая ферма с несколькими курятниками, козами и парой другой свиней в загончике. «Трудновато будет спускать этих верблюдов по лесенке», — заметил я. Радость нахмурилась и обернула свободным концом тюрбана лицо так, что видны остались только глаза. «Вниз идет тропа», — сказала она, — откнула кнутом верблюда в плечо. Она отъехала, мы с Дешевым сами забрались на верблюдов, как смогли и двинулись следом. Дорога с Плата была широка лишь настолько, чтобы один верблюд мог, покачиваясь, спуститься по ней не упасть. Однако из пустыни отыскать ее было невозможно, если не знать, что она есть, как и вход в каньон, где находилась крепость. Дополнительная мера предосторожности для крепости без единого стражника. По пути в Кабулму и Джошуа несколько раз пытались завязать с радостью беседу, но она капризничала, грубила и часто просто уезжала вперед. «Наверное, грустит, что не может больше надо мной издеваться», — размышлял я. «Понимаю, почему ее это расстраивает», — заметил Джошуа. «Может, заставишь Драмадера тебя укусить?» «Мне такое всегда поднимает настроение». Я припошпорил верблюда, дико раздражает, когда придумаешь что-нибудь революционное вроде сарказма, а потом им начинают злоупотреблять любители. Кабули радость возглавила поиски слепого охранника. Каждому нищему слепцу, что попадался нам на рыночной площади, она задавала один и тот же вопрос. «Ты не видел слепого лучника, что пришел сюда с караваном чуть больше недели назад?»